Полдюжины мальчиков в скаутской форме, почти все члены хора Святого Танкреда, толкались на церковном кладбище, играя в подобие футбола чьей-то шляпой. Одним из них был Колин Праут. Фели засунула указательный палец и мизинец в рот и издала на удивление пронзительный и неподобающий леди-свист. Игра тут же прекратилась. «Внутрь», — распорядилась Фели сначала гимны, потом возня. Поскольку вожатые скаутов и часть мальчиков были членами хора, отряд не мог объединиться до окончания репетиции. Раздались несколько анонимных вздохов и шепотков, но мальчики послушались. Колин попытался торопливо пробежать мимо меня, не отводя взгляда от земли. «Эй, Колин!» — сказала я, преграждая ему дорогу. «Я не знала, что ты скаут!» Он опустил голову, сжал руки в кулаки в карманах шортов и обошел меня — Я последовала за ним в церковь. Старшие члены хора уже заняли свои места и весело болтали в ожидании органиста. Мужчины по одну сторону алтаря, а женщины напротив них по другую. Мисс Кул, которая была по совместительству почтальоном и владелицей кондитерской, в бишоплейсе выстрелила в меня сияющей улыбкой. И миссис Падок, Лавиния и Аврелия, державшие чайную святого Николаса, одинаково помахали мне пальцами. Добрый вечер, хор, сказала Фели. Это была традиция, уходившая далеко в глубь христианской истории. Добрый вечер, мисс Люс», — ответили они автоматически. Фели заняла свое место на скамье перед органом и, гавкнув через плечо гимн 383, приступила к первым тактам: мы пашем поля и сеем, заставив меня лихорадочно листать сборник церковных гимнов в поисках нужной страницы. Мы запели. Мы пашем поля и сеем добрые семена в землю, но их кормит и поет всемогущая рука Господа. Он посылает снег зимой, тепло, чтобы зерно набухло, ветры и солнечный свет и нежный освежающий дождь. Пока я пела, я размышляла о теле Бруки, висевшем на трезубце Посейдона под проливным дождем. Конкретно в этой грозе не было ничего освежающего, на самом деле это был адский ливень. Я бросила взгляд поверх алтаря на колена Он пел сосредоточенным усилием, закрыв глаза и подставив лицо последним лучам дневного света, сочившимся сквозь темнеющее витражное стекло. Я разберусь с ним позже. «Только он — творец всех вещей ближних и дальних. Он раскрашивает придорожный цветок, он зажигает вечернюю звезду. Ветра и волны повинуются ему». Орган внезапно взвизгнул на середине ноты и умолк, как будто его кто-то придушил. «Делюс». Кисло произнес голос, и я осознала, что это Фелли. Она обращается ко мне. «Голос не может звучать, когда рот закрыт». Головы повернулись в мою сторону. Было несколько улыбок и смешков. «Итак, опять. С ветра и волны повинуются ему». Она взяла первую ноту, Орган с ревом вернулся к жизни, и мы снова запели. Как она осмелилась выделить меня таким образом? «Ведьма!» «Ну, погоди, Афелия Гертруда Делюс, ну, погоди, черт тебя дери!» Мне казалось, что репетиция хора длится в вечность, вероятно, потому что нет никакого удовольствия в том, чтобы просто издавать звуки. На самом деле это удивительно тяжкий труд. Но, наконец, она закончилась. Фелия собрала ноты и весело переговаривала Синти Ричардсон, женой викария, чей клуб-поклонниц не включал меня. Я воспользуюсь возможностью, чтобы незаметно выскользнуть и поймать Колина во дворе, задать ему парочку любопытных вопросов, пришедших мне на ум. Флавия. Вот дерьмо. Фелли прервала свою беседу направилась на меня. Слишком поздно притворяться, что я ее не услышала. Она схватила меня за локоть и яростно сдавила. — Не смей удирать, — сказала она шепотом, второй рукой радостно, махая на прощание Синтии. Отец придет через несколько минут, и он специально просил, чтобы ты его дождалась. Отец будет здесь? Зачем? О, прекрати, Флавия. Ты прекрасно это знаешь, так же, как и я. Сегодня вечер кино, и отец был совершенно прав, когда сказал, что ты попытаешься уклониться. Она была права оба раза. Хотя у меня вылетело это из головы, отец несколько недель назад внезапно заявил, что мы недостаточно выходим в люди семьей ситуации, которую он намеревался исправить, принимая участие в предложенных викарием киновечерах в приходском зале. Так и есть. Вот отец дафи у дверей церкви, пожимает руку викарию, слишком поздно бежать. «А, -а Флавия», — сказал викарий, — «спасибо, что ты добавила свой голос к нашему маленькому хору ангелов, так сказать. Я только что говорил вашему отцу, как я рад был видеть Офелию за органом. Она так хорошо играет, ты согласна?» Какое удовольствие видеть, как энергично она управляет хором. И дитя поведет их, как говорит нам пророк Исаия. Не то, чтобы Афилия была маленьким ребенком, боже упаси, нет, вовсе нет, но... Пойдемте, синема ждет. Когда мы шли по церковному кладбищу к приходскому залу, я заметила Колина. Он двигался от одного надгробия к другому, явно погруженный в какую-то сложную игру собственного изобретения. Я беспокоюсь об этом мальчике. Я услышала, как викарий признается отцу. У него нет родителей, и теперь, когда Бруки и Херварда больше нет, некому, так сказать, присматривать за ним. Но я разболтался. А вот мы и пришли. Давайте войдем? В приходском зале было уже чересчур тепло. Подготовки подготовке к кинопоказу чёрная занавес опустили, чтобы преградить путь вечернему свету, и пространство уже наполнилось духотой, которую производит слишком много перегретых тел в отвратительно ограниченном пространстве. Я довольно четко различила многие запахи бишоплейси, среди них разные духи и лосьоны для бритья, тальк, викарий, аромат бергамота, обе миспадок, раздражающий запах алкоголя, наш сосед, Максимилиан Брок. «Варёные кабачки» – миссис Делани, «Пиво» – Гиннес, мистер Данби. «И голландский трубочный табак» – Джордж Керью, деревенский плотник. Поскольку мисс Маунджой с её надоедливым запахом рыбьего жира нигде не было видно, я медленно бродила по залу, ненавязчиво принюхиваясь в поисках малейшего душка рыбы. «О, здравствуйте, мистер Спирлинг. Рада вас видеть». Вдох. Как поживает миссис Спирлинг со своим вязанием? Бог мой, это ведь такой труд, не так ли? Не знаю, где она время находит. В центре помещения мистер Митчелл, владелец фотомагазина на главной улице, сражался с извивающимися змеями из черной кинопленки, пытаясь запихать их в утробу проектора. Я не могла не припомнить, что в последний раз, когда была в приходском зале, это было кукольное представление Руперта Порсона. На этой самой сцене спектакль «Джек и бобовое зернышко». «Бедный Руперт», — подумала я, вздрогнув. «Но времени на смыкование не было, надо держать нос по ветру, так сказать. Я присоединилась к отцу и Эфеле в тот самый момент, когда погасли огни рампы. Не стану цитировать вводное замечание Викария на тему растущей важности кино в образовании молодежи и тому подобное». Он не упомянул ни смерть руке, ни нападение на Финеллу, хотя, возможно, сейчас не было на это времени, — А затем мы на некоторое время погрузились во мрак, и затем на экране вспыхнул первый фильм. Чёрно-белый мультфильм, в котором хор жутко ухмыляющихся котов в шляпках-котелках подпрыгивал, мяукая в унисон. Разве нам не весело? подрезываю музыку джазового в ансамбле.